доходом промямлил в телекамеру отвальную кощунственную чепху ваша боль это моя боль острослов народ вятский имел свободу обсудить грандиозную рокировочку сам бы ельци ни за что не спал страну видно яйцему так скрутил что не могту танюх егоная дочь с носатым березовским сторговалась тот ей в тюрел лимончефона батьку сдала как река на живодерню Погоди, полгода пройдет и позабудут этого Ельцина как не бывало Сталин вот фигура, а это Толкаш, разрушник. Сталин принял Россию с сохой и оставил с ядерной бомбой. Ставьте свою идиотскую демагогию про усача. Если так судить, то выйдет Ельцин принял Россию с пустыми прилавками, оставил с компьютером в каждом доме и мобильным телефоном в каждом кармане. По миллиону руски в год врет.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 Там награбленное в России текло валютными реками за границу. Виллы в Испании, в Франции, на Кипре, во Флориде. Целые воровские анклавы втирались на карты богатых побережий. Отпрыски воров и казнокрадов осели в лондонских Кембриджах. Россия становилась промзоной, которой правила частно государственная олигархия. При этом всем казалось, ну, не навсегда ж так-то.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 Панкрат молча выпил из стакана вина, заживал хлебом, отщепнул корочку от куска, то ли с винной, то ли с душевной горечь произнес. — Эш как сейчас? Портею грязью мажут, Сталина клевят. Да пройдет десяток-другой годов. Все вздрогнут, когда правда про них самих-то скроется. Сколь денег они у народа украли, сколь страны вывезли, не дожи до суда то Бог бы, что ли, хоть их покарал.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 девочка в красном, дай нам несчастным! Выкрикивал череп официантки в красном клетчатом переднике. Двести, вончики-то да певковые, ялчики пушистые. Старик фетиль мотал бугристой головой, на которой среди проплешин желтела седина. Он же мало говорил, но новостренно слушал и улыбался на цитаты черепа, благодарно бодал шишкастой головой воздух за угощение. В мутном глазе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 Сперва стесненно, но после шире и громче полетели со всех сторон к Машкину вопросы и на комментарии — Деньги-то на сберкнижках Исаевич нам вернут, а лишь все стырил проклятущий морозород Гайдар. — Тяжко поди, путин -то. Ельцин уполз, а свору оставил. Мишка два процента на хозяйство втер. — прокурор Скуратов в кино с настоящий был? Тут и спрашивать нечего.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 Три хамана да укуси, и раз он там шелупонь вроде яблочников, а он их обхамит, власть опять опять вафельку, чтоб сосал, тот сосет, пухнет, балдеет. Машкин громко выдохнул разгоряченные собственной тирадой, хоптанул еще стопку виски. — Чего ж ты в его парте ошивался? — Я сам в телевизоре видал. Ты ж с ним в обнимку ухаживал, елочки пушистые, — гвоздил череп. — Я политик.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 Идтик такая, но я, он постучал себя кулаком в грудь, я вам про всех могу сказать. Здесь у нас медвежий угол, здесь про всех все можно. Про Зюганова доложи, Клисаевич. Вокруг депутатского избранного стола потихоньку стали сгущаться стулья из индивидуальной лбы и посетителей. Про Зюганова, пьяно ухмыльнулся смашкин В девяносто третьем году Ельцин расстрелял понятие народный депутат.